За ближайшей дверью услышался приглушенный звон посуды и какое-то шушуканье. В этой комнате слуги мыли посуду, недавно убранную со стола, треклинией. Они старались не производить шума. Дверь, на которую смотрел кубикулярий, вела в уютную, задрапированную дамасским шелком спальню, где рядом с большой бронзовой жаровней стояла высокая позолоченная ложа. Под потолком этой комнаты ярко горел серебряный светильник с четырьмя рожками. На ложе, молча уставившись в какую-то неподвижную точку, сидела непричесанная Энния Невия. Из ее широко раскрытых зелено-голубых глаз медленно текли слезы. Дрожащие губы и руки, которыми она обхватила колени, выдавали глубокое волнение женщины. По комнате ходил бледный Невий с Арторией Макрон. Обоих постигло непоправимое горе. То грандиозное здание, строительство которого длилось 4 года и потребовало столько изворотливости, притворства, измены и обманов, вдруг словно карточный домик разлетелось на куски. Рухнули все планы, иллюзии и мечты. Энния не только не стала императрицей, но не оказалась даже в числе самых заурядных наложниц Цезаря. Более того, отвергнутая принципсом, она уже не могла надеяться и на объятия простого центуриона. Сарторий Макрон правая рука Тиберия и человек, сумевший возвысить Гая Цезаря до императорского престола, тот, кого боялись и народ, и сенат, не только не стал консулом, не только не получил назначения в Египет, но не получил даже должности префекта притории. Презираемый теми, кто еще вчера почтительно склонялся перед ним, он знал, что завтра любой плебей сможет плюнуть ему в лицо. Только солдатская выдержка и крепкие нервы помогли ему не обнаруживать чувств, которые владели им. В течение получаса Макрон молча шагал из угла в угол спальни. За это время он позволил себе лишь несколько раз до хруста сжать кулаки, которые, скрестив руки на груди, прятал под локтями. Эту напряженную тишину первой нарушила Энния Неви, которая, наконец, усилием воли поборола свое оцепенение и, поднявшись, дрожащим голосом спросила у мужа. «Итак, что будем делать?» Ее вопрос, казалось, застал Макрона врасплох. Он растерянно оглянулся и переспросил. Что будем делать?» Оба замерли и словно не виделись целую вечность, уставились друг на друга. Макрон, разглядывавший бледное, мокрое от слез лицо жены, и Невия, с горьким изумлением обнаружившая, что за прошедшие полчаса черные волосы Макрона стали почти седыми. От жалости, от щемящей нежности к супругу она разрыдалась еще сильнее. Бросившись на шею мужу, Энния припала белокурой головой к его груди и, всхлипывая, проговорила. «Ох, Сарторий, каково же тебе так страдать?» «Бедная Энния, любимая моя!» — воскликнул Макрон, одной рукой прижав к себе супругу, а другой гладя ее по голове. «Если бы мои беды касались только меня!» Немного помедлив, Энния осторожно высвободилась из объятий мужа и, положив руки ему на плечи, сказала. У нас есть большое имение в Волошии, еще усадьба в Компании. Думаю, что два поместья худо-бедно будут приносить до 90 тысяч сестерцев в год. Мы покинем этот коварный порочный город и спокойно доживем до старости или до лучших времен». Какая-то странная улыбка скользнула по губам Макрона. Немного поколебавшись, он ответил «Бедная Энни, как у тебя все просто?» «Бедная моя Энни. Женщина пристально взглянула в черные зрачки Макрона. Охваченная смутным предчувствием новой беды, она тревожно спросила, «Почему ты так говоришь?» Макрон взял жену за обе руки, подвел к ложу, на котором она недавно сидела. Потом сел вместе с ней и, не выпуская рук, тихо произнес, «Моя нежная Энни, твой рассудок не представляет всей человеческой подлости». В душах людей жестокости больше, чем ты сможешь выдержать. Теперь, девочка, от тебя требуется много, много мужества. «Но почему, почему, что случилось?» — бледнее спросила Энни. «Случилось то, что с вершины благосклонности я не низвергнут в бездну ненависти. Неблагодарный Гай стал моим непримиримым врагом».